Глава 26. Он ваш. Амалия Даниловна всегда точно знала, что необходимо сделать для достижения определенной цели, и редко сворачивала с избранного пути. Ее политическим идеалом был Иосиф Сталин, всю жизнь опасавшийся заговора и потому окруживший себя такими же деятелями, работавшими не за совесть, а за страх. Их идейная платформа была лучше ликвидировать невинного человека, а потребуется и сотню, тысячу, миллион, чем пропустить врага сквозь кордоны охраны. Такая платформа была уязвима с точки зрения общепринятой морали, но приносила плоды. И плевать было лидером большевизма, нацизма или американизма, какой ценой доставалось государству их неприкосновенность. Главное, такая забота о собственной шкуре имела успех. Однако Мали Даниловна могла не только упорно добиваться решения поставленной задачи, она способна была легко поменять ориентиры и следовать в противоположном направлении, хотя при этом не изменяла своей натуре, быть всегда над ситуацией, не терять кормила власти. Визит Панова в защищённый всеми мыслимыми средствами науки и техники кабинет маршала Сунфугала До этого момента она считала, что никто не сможет так легко просочиться на базу, а тем более преодолеть все линии охраны и заявиться прямо в кабинет. Ни один абсолютник, с которыми она работала и которых знала, не мог бы не только отважиться на такой безумный шаг, но и просто реализовать такую возможность. И при этом Панов вовсе не выглядел суперменом, которому по плечу было воевать с целой системой. Ему явно кто-то помогал. И мысль об этом не давала Амалии Даниловне покоя, мешая выполнять свои обязанности. Она сменила базу, перебралась в Эстонский РК-квистер, предусмотрительно усилив защиту своего кабинета дополнительными хроноэкранами и стала ждать появления Панова. Прошло уже 4 дня после разговора с ним, а от него не было ни слуху, ни духу. Август заканчивался, На всей Европе пылало жаркое безоблачное небо. В предпоследний августовский день Амалия Даниловна решила побаловать себя отдыхом в Финляндии. Но дабы на отдыхе не думать о делах, она назначила на утро селекторное совещание с директорами континентальных отделений РК. А ровно за 5 минут до начала совещания в кабинете объявился гость, но не Панов. Её почтил своим присутствием сам фундатор Стабсон. Амалия Даниловна, обладавшая хорошей реакцией, уберегла себя от вызова охраны, покосилась на стол. Зелёные огоньки в стеклянной толще столешницы уверяли, что никто не нарушал границ защищённого помещения. И тем не менее глава Стапса находился в кабинете и кротко разглядывал маршалесса блестящими чёрными глазами. Это был уровень воздействия на реальность, недоступный равновесиям. И Амалия Даниловна почувствовала раздражение и зависть одновременно. Ей давно хотелось иметь такую же власть над регулимом. «Экселленс, как вы неожиданно?» «Не будем терять времени», — мысленно ответил фундатор. «У меня деловое предложение. В близком будущем мне потребуется замена. Вы можете стать первым кандидатом на замещение». Амалия Даниловна недоверчиво подняла брови. Вы серьёзно? Более чем. Интересное предложение. Оно сформулировано только мне или ещё кому-то? С вами приятно общаться. Предложение сформулировано исключительно для вас. Генеральный менеджер равновесия А слишком слаб. Не соглашусь с вами. Тем не менее, что я должна для этого сделать? Вы уже знаете. что в регулюм вышел абсолютник Станислав Панов, обитающий в виртуале 25-летнего запаса. Вы даже заключили с ним какое-то соглашение. «Это касается только...» — начала Амалия Даниловна. «Не опускайтесь до оправданий. Этот землянин опасен для всех нас». Мы просто не просчитали всех последствий его выхода. Мейнстрим Регулума может радикально измениться, и ни мне, ни вам в нём не останется места. Такой эгоизм не под силу одному человеку. Вы уверены? Я нет. К сожалению, с ним контактировал Комбо Стопан. который мог передать ему все, что знал сам. А комбо знал много такого, что недоступно даже иерархам Стапса, в том числе файлы краевой зоны знаний и бездн. Вы понимаете, что я имею в виду? «Понимаю», — проговорила ошеломленная Амалия Даниловна. «Откуда у комбо Стапана доступ к этим сведениям?» «Он был моим учеником много лет». Я доверял ему самые сложные задания. Поражение США в иранской войне девятого года случайно не его рук дело. Мы ничего не смогли изменить, хотя пытались. Какая разница? Короче, абсолютника Панова надо убрать, ликвидировать на физическом уровне. Мелисса его рода убрана из мейнстрим-реальности, но сам он живет в стертом виртуале — поэтому является вирусом для регуляма. Неужели ваши упыри не могут его вычислить? Для мейнстрим реальности он не существует. Терпели вы, пояснил фундатор. Поэтому его трудно запеленговать. Мы обнаружили его первый выход. С тех пор он многому научился. поднялся на уровень глобального модератора, то есть стал ещё более непредсказуемым и опасным. Итак, вы принимаете предложение? Я подумаю, сказала Амалия Даниловна. Я пришлю вам список всех запасных и брошенных баз Стабса и координаты предполагаемых мест выхода панова. Фундатор изящно поклонился и растаял в воздухе. Только после этого в толще стола загорелся оранжевый глазок. Система защиты отреагировала наконец на тонкое изменение полевой обстановки в кабинете. Чёрт бы вас побрал, марсианин, с расстановкой проговорила Маля Даниловна. Дверь открылась, в кабинет вошла помощница. Что случилось, владычица? Я получила странный сигнал. Ложное срабатывание, сказала Маля Даниловна, не моргнув глазом. Придётся проверить систему. Панов не появлялся. Пока нет. Я передала вам статистику по детской преступности. Получили? Позже посмотрю. Усилилась тенденция расстрелов учениками одноклассников в школах и учителей. Э, 2 часа назад в Швейцарии я сказала: "Посмотрю позже". Структурно локализованные школы анахронизм, давно пора переходить на иные школы. А эту болезнь надо было лечить раньше. Как только она началась в Америке, за что, кстати, отвечали козлы, теперь потребуются более жёсткие меры. Но это проблема в компетенции управления психосоциологией. Наталья Судулаевна, вы почему акцентируете на ней внимание? Погиб сын моей двоюродной сестры. Тогда понятно. Расчитайте тренд, сделаем обрезм и всё кончится хорошо. Теперь я поновим. Я не вижу смысла работать с ним дальше. Почему? после паузы спросила заданная помощница. Он слаб и непредсказуем. Слаб, потому что до сих пор не вышел на фундатора. Непредсказуем, потому что вполне способен переметнуться к нашим заклятым друзьям из Ра. Подобраться к фундатору трудно, да ещё в одиночку. Но вы правы, панов ненадёжен. Что прикажете с ним делать? В объёме дисплея мигнула фиолетовая искра. Пришло важное почтовое сообщение. Амалия Даниловна включила мейл-окно. В дисплее возникла белая клекса, растеклась по всему полю листам бумаги, по этому листу поплыли строчки текста. Это была обещанная фундатором информация о предполагаемых выходах абсолютиков в мейнстрим реальности. Панов ваш, сказала Амалия Даниловна. Решайте сами, что с ним делать. Если он не появится у нас в течение ближайших суток, пошлите засадные группы по этим адресам. Она пробежала пальцами по клавиатуре, и текст сообщения в почтовом окне белой струйкой стёк вниз экрана, наглядно изображая грядущую процедуру. Включился копир, загорелись красные и зелёные индикаторы. В руку маршалессы упала золотая капсулка флэша. «Возьмите». Наталья Садулаевна взяла пластинку, по-мужски чётко повернулась и вышла. «Возьмите». Амалия Даниловна некоторое время изучала текст на экране, отмечая новые для неё объекты, потом загнала сообщение в память компьютера и пробормотала мрачно улыбнувшись: Если где и менять коней, то именно на переправе.